Правда третья. Правда об иудаизме. Сидят на паперти двое: один юродивый, другой богоизбранный. Слава народной автора скоро выпустит. Ветхий Завет основа иудаизма. Ещё на Вселенских соборах 3-6 веков христианство признало Ветхий Древний Завет священной книгой, книгой о том, как Господь Бог впервые явил себя людям. Впервые или нет, можно поспорить. Древность текстов священной книги зороастрицев Авесты по меньшей мере такая же, как древнейших текстов Библии. Последователи персидского пророка Заратуштры, зороастрицы, огнепоклоники, почитали единого бога под именем Ахура-Мазды. Ахура-Мазда явился Заратуштре на огромной горе. Заратуштру греки называли Зорастром, откуда и название религии. Из зороастризма вышел митраизм почитание единого бога под именем Митры. Митра ассоциировался с солнечным диском и воплощался в колоссальном быке. Митраисты опирались на древнейшие средиземноморские и восточные культы солнца и быка. Они молились солнышку и причащались кровью и мясом жертвенного быка, но верили, что Митре нужны не их жертвы, а их души и стремились к самосовершенствованию. Христианство возникло на стыке зороастризма, митраизма и иудаизма. Оно многое взяло из античных культов и из всей античной культуры. Например, колоссальное уважение к личности человека. Оно многое взяло из зороастризма и само слово бог персидского происхождения. Вага так называли зороастрицы посланца Ахура-Мазды, его видимое воплощение. Мы до сих пор плюём через левое плечо. Зороастрицы верили, что на левом плече сидит чёрный посланец злаво Ахримана, воплощение зла, а на правом светлый ангел посланец Ахура-Мазды. Но зороастризм был государственной религией в Арагарима, персидской империи. И священные книги иудеев были признаны единственным источником познания Бога до Христа.